Глава двадцать «Да не расстраивайтесь вы так, молодой человек», — решил вдруг приободрить меня старик, пока мы ждали первой раздачи с новой колоды. «По сути, вы уже победитель. Я же говорил уже, что иду вне зачета. А граф при всем моем к нему огромном уважении», — отвесил он полупоклон Плетневу, «Вряд ли уже сможет вас догнать, так что можно сказать, что первое место у вас в кармане. И не обижайтесь уж на меня, старика, что я хочу получить свою минуту славы. Вам она тоже достанется», — лукаво улыбнулся он, все так же не глядя на свои карты. «Ага, ну прям добрый Дедушка Мороз, если б я не знал, что тут вовсю жульничают, хотя Разумовский уверял меня, что это невозможно, то поверил бы ему». Формально он, конечно, прав. Он действительно идет вне конкурса, и первое место за мной будет, включая денежный приз. Вот только я сегодня не столько за деньгами пришел, хотя они тоже лишними не будут, сколько за вниманием и связями. Если же я ему проиграю, то для всего высшего общества победителем будет он, а не я. И в центре внимания будет именно его персона, а я же останусь чисто номинальным победителем, и тогда, на завтрашнем балу, главной фигурой будет он. А я так, рядом постою. Нет, этот вариант меня не устраивает, даже несмотря на то, что у Нарышкина явно появятся ко мне вопросы, когда его план не сработает. А он не сработает, благодаря Арху. Вот сейчас, например, как мне подсказывает Арх, Крупье уверен, что сдал ему червоных Туза и Короля. А мне семерку Крести и пятерку Пик. По факту же Нарышкину пришли десятка червей и бубновый валет, а мне две дамы. Червовая и крестовая. Плетневу достались пиковая двойка и тройка бубей, которые он тут же скинул с крайне недовольным видом, хотя еще никто не повышал ставку. На стол же легли дама пик, крестовый валет и тройка червей, хотя должны были лечь дама и валет червей и шестерка крести. Вон как нервно дернулся уголок рта у неожидавшего такой подставы, обычно всегда невозмутимого крупье. У него аж рука дернулась, как будто намереваясь забрать карты обратно. Нарышкин же вроде всех этих метаморфоз не заметил, так как смотрел на меня в это время взглядом сытого кота, наблюдающего за пробегающей прямо перед его носом мышкой. Вроде и положение обязывает поймать и съесть наглую, а вроде и лень вставать, да и незачем. Ход был мой, и я не стал поспешно повышать ставку и просто сделал чек, то есть пропустил ход, чтобы не вспугнуть его. Нарышкин же небрежным жестом швырнул на центр стола несколько фишек и только потом бросил быстрый взгляд на крупье, по которому уже невооруженным взглядом было видно, что тот нервничает. Старик нахмурился, но промолчал. «Отвечаю», — с максимально равнодушным видом произнес я и коллировал ставку. На стол легла шестерка бубей, и у меня получился фулл-хаус из дам и шестерок. Я, кстати, откуда-то знал, что правильно эту масть называть не буби, а бубны, как и не крести, а трефы. Но почему-то мне было привычнее называть их именно так. «Пожалуй, пропущу», — задумчиво пробормотал старик, уступая ход мне. «А я рискну». Поднял я ставку. Не на много, на сотню всего, иначе он просто сбросит карты, и я практически ничего не выиграю. Если же вообще не повышать, а повысить, например, на последнем ходе сразу на большую сумму, то шансы на хороший выигрыш, если противник скинет карты, будет еще меньше. Вообще, покер — это игра, в которой не столько важна удача, сколько правильная тактика и психология. Надо уметь разбираться в людях, изучать их, определять, кто любит блефовать, кто, наоборот, предпочитает играть только на сильных картах, кто играет агрессивно, кто, наоборот, максимально осторожно, и при этом самому необходимо уметь жестко контролировать свои эмоции и не идти у них на поводу. Нельзя поддаваться во время игры эмоциям, нужно принимать решения на основе логики и фактов, и при этом нужно и самому уметь блефовать, невозможно выиграть турнир только на сильных картах. И у Михаила Гончарова, естественно, этого опыта не было и не могло быть в столь юном возрасте, в отличие от героя моих снов Сергея Константиновича, пожилого учителя истории, который довольно долгое время увлекался покером в свободное от работы время. Больших успехов, впрочем, он не достиг, так как был очень ограничен в денежных средствах и не мог себе позволить участвовать в турнирах с большим взносом, но и имеющегося опыта мне было более чем достаточно. На стол тем временем легла четверка крести, которая никак не повлияла на текущий расклад. Мне так и хотелось пойти в банк но я сдержался, понимая, что он уже что-то заподозрил и не ответит на него. «Лучше тут не торопиться», и я поднял банк всего на две сотни. Нарышкин молча ответил и ожидаемо проиграл. «Ну вот видите, Михаил, к вам, кажется, вернулась удача», улыбнулся он мне, но глаза его оставались холодными и, не мигая, смотрели на меня с минуту. После чего он медленно перевел взгляд на крупье, который с большим трудом сохранял невозмутимый вид, но его выдавала маленькая капля пота, стекающая по щеке пожалуй я воспользуюсь вашим методом по привлечению удачи и тоже попрошу поменять колоду будьте так добры уважаемый кивнул он крупье который поспешно поклонился и достал еще одну колоду честно говоря я не знаю сколько раз за игру можно было менять колоду и далеко не факт что такая просьба на рышкина сразу после замены колоды с моей подачи была в рамках правил но мне было все равно Не поможет это ему. Крупье только было жаль. Вряд ли его оставят на этой должности. С другой стороны, нечего мошенничать и подыгрывать старым пердунам, строящим из себя гениев игры. Возможно, на Рышкину это даже на пользу пойдет, чуть опустив с небес на землю. И я оказался прав. Замена не помогла ему. Я все так же размеренно брал раздачи, доводя до выигрыша руки с сильными картами и сбрасывая слабые. Уже очень скоро Плетнев окончательно выпал из игры, и мы остались со стариком за столом вдвоем, и тот тоже медленно, но верно спускал свои фишки. В какой-то момент он даже отказался от своей идеи играть, не глядя на карты, но ему это не помогло, как и замена крупье, который вдруг почувствовал себя плохо и попросил замену. Новый крупье тоже оказался мастак по сканированию карты и также заметно растерялся, когда его сканирование сработало не так, как он ждал. Я выиграл еще две раздачи, и тут вдруг в игре объявили технический перерыв на 20 минут. Сказали, что возникли небольшие проблемы с телеоборудованием. «Давай не будем им мешать», — кивнул старик на суетящихся возле установленных рядом с нами камерами. «Есть предложение немного отдохнуть от всеобщего внимания в тишине и спокойствии. У меня тут недалеко есть свой кабинет. Там как раз сейчас стол накрывают». «Позволь пригласить тебя перекусить вместе со мной, не люблю есть в одиночестве, а у тебя к тому же молодой растущий организм, который представляет собой настоящую топку по сжиганию энергии, которую надо регулярно пополнять топливом», — подмигнул он мне. «Да, но как же...» — растерянно махнул я рукой в сторону стола. «Не переживай, без нас не начнут», — рассмеялся он, правильно поняв мои опасения, и дальше я спорить не стал и пошел за ним, прекрасно понимая, что позвал он меня совсем не для того, чтобы я помог ему с едой. Точнее, не только для этого. «Черт, похоже, плакали мои денежки!» – расстроенно произнес Разумовский, крутя в руках бокал с шампанским и наблюдая на огромном экране, как Нарышкин вдруг начал выигрывать у его нового приятеля, даже не глядя на свои карты. Похоже, против подобного неизвестная магия Михаила оказалась бессильна. «Так князь же вне конкурса идет, и даже если Михаил ему проиграет, то все равно займет первое место, этот Плетнев ему уже не конкурент». Не понял его страданий, стоявший рядом с ним Демидов, тоже с интересом наблюдавший за игрой своего друга. «И ты же вообще не собирался ставить на его победу, хотел же лишь на выход в финал поставить». «Так я и поставил», — развел руками граф. «А после того, как наш приятель так уверенно вышел в финал, Всю выигранную сумму поставил на его победу. Вот только там было два варианта ставки. Просто победа в турнире, где было неважно, выиграет он у Нарышкина или нет, и абсолютная победа, в том числе над Нарышкиным. Во втором случае коэффициент был значительно выше. Вот я на него и поставил. «А что, князь, такой хороший игрок, что за победу над ним коэффициент выше?» «Очень хороший», — кивнул Разумовский. «Редко, когда проигрывает». С ним даже мало кто рискует за стол садиться. Раньше он и сам участвовал в этом турнире и даже два раза становился чемпионом. Но потом принял решение участвовать на внеконкурсной основе, чтобы повысить интерес к турниру у игроков. При этом он всего лишь один раз проиграл за финальным столом, и было это два года назад. Вот поэтому-то и такой высокий коэффициент 8 к 1. Я так надеялся, что твоему другу удастся прервать его победную серию, но, похоже, ошибся. Хотя, погоди-ка, что это там происходит?» На экране было видно, как Михаил что-то говорит Крупье и Нарышкину, а потом Крупье достал новую колоду карт и распечатал ее. «Где-то я уже это видел», задумчиво произнес Разумовский, покосившись на Демидова. «Он же тогда и у меня попросил новую колоду, после чего и начал выигрывать» совпадение неуверенно предположил сергей поежившись под пристальным взглядом графа думаешь а я вот в этом не уверен криво усмехнулся разумовский кивнув на экран где михаил фулхаусом выиграл раздачу точнее я даже убежден что не бывает таких совпадений как это у него получается он что он умеет как то с нераспечатанной колодой работать «Обрабатывает ее магией?» «Понятия не имею», — решительно отрезал Демидов. «Мы хоть и друзья с Михой, но он не посвящал меня в подробности своих умений». «Впрочем, в его случае я уже давно ничему не удивляюсь. Достаточно только его щупальцев вспомнить, которые явно магического происхождения, но повторить подобное никто не способен. Тебе остается только радоваться, что он сейчас на твоей стороне играет. Похоже, что шансы на то, что ты уйдешь сегодня отсюда с большим выигрышем» существенно выросли. «Да я радуюсь», — вздохнул граф, продолжая следить за событиями на экране. «Вот только есть у меня подозрение, что Нарышкин так просто не проиграет. Скоро он поймет, что дело движется к проигрышу, и кто знает, что он еще придумать может». «Ну а что тут еще придумать можно?» — не понял его Демидов. «Игра в прямом эфире идет. Тут без вариантов уже. Даже если он захочет как-то сжульничать или повлиять на Мишу, то у него ничего не выйдет». «Все на виду же!» И тут все экраны разом мигнули и погасли. «Проходи, не стой в дверях», — махнул мне рукой Нарышкин, подзывая ближе, когда я неуверенно притормозил на входе в его кабинет, который больше напоминал выставку спортивных достижений, а не рабочий кабинет. На каждой из стен уходили к потолку полки все заставленные всевозможными кубками, чашами, статуэтками и бог весть чем еще. С некоторых экземпляров этих трофеев гроздьями свисали ленточки с болтающимися на них медалями. Все это добро, созданное из золота, серебра, хрусталя и тому подобного, было тщательно отполировано и блестело и сверкало под светом люстры. Похоже, за этими наградами тщательно ухаживали. Впечатляет, не правда ли, с гордостью спросил Нарышкин, уже усевшийся за круглый стол и с аппетитом начавший поглощать ложкой из тарелки дымящийся ароматный суп. — Не то слово «как», — озадаченно подошел я, отвлекся от созерцания этого великолепия, подошел к столу и уселся напротив него. — И все это ваше? — Нет, что ты, — рассмеялся он. — Я только по покеру и гольфу специалист, а тут, как ты видишь, за самые разные виды спорта награды есть. — Это заслуги моих детей и внуков. Есть у меня такая блажь. Люблю коллекционировать спортивные награды, но только те, которые имеют отношение к моему роду. Мои родственники знают об этой моей слабости, вот и тащат мне все свои награды, а я только и рад. Правда, места уже не хватать стало. Придется, видимо, скоро помещение побольше для кабинета искать. И ты сам ешь давай, остынет же все. А почему вы? Все это здесь храните, а не у себя дома, полюбопытствовал я, придвигая к себе тарелку и кладя огромный кусок буженины на хлеб. Раньше дома и хранил. А потом понял, что смысл хранить их там, где я появляюсь только на сон, вот и принес сюда. Делами, рода, сейчас сын занимается. Ну, а я целиком сосредоточился на делах своего игорного бизнеса и большую часть дня провожу именно тут. Хотя официально это казино и не является моей собственностью, пояснил он, наливая себе коньяка. Я лишь один из его акционеров, но все, кому следует знать, знают, что оно мое детище. «Ясно», — пробормотал я и сосредоточился на еде. «Очень хотелось спросить, зачем я ему понадобился, но я решил не форсировать события. Сам все расскажет». «Мое дело сейчас — внимательно слушать и делать выводы». «Михаил», — прервал он через несколько минут затянувшееся молчание. «Скажи мне, чего ты хочешь добиться в жизни? О чем мечтаешь?» «Какой вообще ты видишь свою дальнейшую жизнь?» «Ого, какие у вас глобальные вопросы, однако!» — восхитился я. «Так далеко я еще не думал. Просто сейчас я хочу нормально закончить школу, обзавестись нужными связями и уверенно встать на ноги, чтобы мне не пришлось считать каждую копейку. И ваш турнир мне, кстати, в этом очень поможет. И в плане финансов, и, я надеюсь, в плане связей». «Похвальные желания», — мягко улыбнулся он, — «и разумные, для человека, оставшегося без поддержки рода, связи действительно очень нужны. Нужнее даже, чем деньги. Деньги можно довольно легко заработать, а вот полезными связями обзавестись намного сложнее, и я готов тебе в этом помочь. Как ты знаешь, мой род довольно влиятелен в нашей империи и вполне может посодействовать твоему входу в высший свет столицы». Не предлагаю тебе войти в род, так как уверен, что такой амбициозный человек, как ты, не согласится на роль обычного слуги рода, но тем не менее. Я могу оказать тебе весьма существенную поддержку, если ты выполнишь одну мою небольшую просьбу. — Если я проиграю вам в турнире? — прямо спросил я его. — Что? — Да бог с тобой, он не так уж для меня и важен, этот турнир, — отмахнулся он от меня хитрой улыбкой. Точнее, поначалу я, честно говоря, и об этом хотел тебя попросить, и именно потому и не дождался окончания игры для разговора, а устроил этот небольшой перерыв. Но, чуть подумав, я решил отказаться от этой идеи. Бог с ним, с этим турниром. Я тебе больше скажу, проигрыш сейчас будет мне даже полезен в некотором роде. Слишком многие поставили на мою победу в моей букмекерской конторе. Мой проигрыш сэкономит мне довольно приличную сумму денег. Нет. «Я о другом хотел попросить», — замялся он. «Тут я явно должен был спросить его, что же он от меня хочет, но я не стал облегчать ему жизнь и занял свой рот бутербродом, не собираясь торопить события». «Так вот», — откашлялся он и продолжил, явно удивленный моим равнодушием. «Я точно знаю, что ты каким-то образом влияешь на игру, несмотря на то, что мои маги не смогли выявить какого-либо магического вмешательства в ход игры». «На меня работают лучшие крупье и маги мира. Они даже сильнейшие амулеты удачи научились вычислять, хотя еще совсем недавно это было невозможно. И тут вдруг выясняется, что есть молодой человек, который обладает чем-то таким, что способно влиять на игру и при этом не обнаруживается никаким способом. И, естественно, встает вопрос, что где гарантия того, что подобным умением обладает лишь этот молодой человек» что в скором времени в казино не заявятся люди, которые могут чуть ли не разорить его. «Теперь ты понимаешь, что я просто обязан выяснить, как ты это делаешь», — холодно посмотрел он на меня. «Да с чего вы взяли, что у меня есть какие-то там умения?» — изобразил непонимающий вид я. «Почему не допускаете мысли, что мне просто повезло?» «Не ломай комедию», — сухо произнес он. «Ты прекрасно знаешь, что Крупье мне подыгрывал». С помощью магии он знал все карты в колоде и раздавал их определенным образом, прекрасно зная, какие карты кому из игроков достанутся и какие потом окажутся на столе. И тут вдруг вся эта система перестает работать. И это после того, как ты попросил заменить колоду. Совпадение может быть. Можно было бы предположить, что эти проблемы появились из-за самого крупье. В конце концов, каждый может ошибиться. Мы заменили крупье. И что увидели? Проблема не ушла, а значит, дело было не в крупье. За столом остались только мы с тобой, а из этого следует, что это именно ты как-то сумел себе подыграть. И ты не уйдешь сегодня из моего казино, пока не расскажешь мне по-хорошему или по-плохому свой секрет. Жестко закончил он, а в комнату зашли десяток охранников. Я неторопливо доедал суп, Размышляя, что, похоже, я попал. И как мне теперь выкрутиться из этой ситуации? Ну, не убивать же тут всех и вырываться с боем. Это было бы уже чересчур. Конец книги Читал Вадим Кривошеев